Глава вторая. Егор. «Дядя Гол!» Навстречу вылетает Аленка, пятилетняя дочурка Бесовского. Хлопает на меня зеленющими глазенками, пялится с интересом на огромную коробку в руках. Тянет пухленькие ручонки. Достаю модную пушистую синюю страшилку с зубастым ртом. Протягиваю малышки. Светлые русые антенны-хвостики на голове Аленки шевелятся от восторга. «Вот твоя Хаги-Ваги!» — улыбается счастливый отец Игорь Бесовский. «Егол!» — блондиночка тычет в игрушку пальчиком, обмазанным в шоколаде. «Егол!» — целует Пушистика пухленькими губками. Я так понял, что Хаги-Ваги ей не выговорить, поэтому она назвала куклу моим именем. Ладно, ребенок. «Слушай, я буквально на пять минут». Старший Воронцов передал важные документы твоему отцу. Не рискнул пересылать курьером. Без проблем. Игорь, молодой магнат строительного рынка, просматривает мельком бумаге. Сознанием дело цыкает. Ухмыляется довольно. Воротелый строительного рынка. Бешеный еще в молодости тяготел кофером. Он в них как сыр в масле катается. Очередная махинация. Даже знать не хочу, что у них там. Я свою миссию выполнил. Ладно, бешеный, я поехал. Хочу быстрее убежать из этого дома. Не хочу видеть Марию, жену Игорька. Открываю дверь, оборачиваюсь на топот шашков. Аленка бежит ко мне, обхватывает за ноги пачкой светлой летней брюки клубничным топингом, которым она уже успела накормить и Егола прощается. Треплю ее мягкие шелковистые волосики, и сердце замирает. У девчушки не только глаза изумрудные, но и волосы светло-русые. Очень похожая. Пока, наклоняюсь, целую малышку в макушку. Она пахнет ромашкой. Через час вхожу в двухэтажное здание, где обосновался мой офис-лофт. Медиадизайн. Детище, созданное мною с нуля. Фирма занимается видеоинсталляциями, программированием. В офисе с утра шумно празднуют рождение Димкиной дочери. Злюсь, впереди рабочий день, не рано ли начали. Делаю замечание Марине, помощнице. Пусть передаст остальным, босс не в духе. Рычу на нее. Инсталляция для голландца готова? «Ребята всю ночь работали», — виновато оправдывается. Не успевая перешагнуть порог кабинета, как яростно трезвонит мобильник, принимая вызов от бешеного. «К вечеру завезу подписанные документы». «Хорошо». Ровно восемь вечера в кабинет входит Мария Бесовская, держит за руку дочку. «Привет». Мария наклоняет красивую головку к левому плечу, Улыбается ласково зелеными и призелеными глазами. Игорь занят, просил завести бумаги. Протягивает папку. Проверяю, все листы подписаны. Все отлично. Вскидываю глаза на двух зеленоглазок. Сердце пропускает удар. Почему бешеный выбрал в жены именно Машку? Ведь она до боли похожа на... Даже не хочу произносить имя оригинала. Егор. Маша, обнимая дочку, треплет ее светлую челку. — Ты по-прежнему работаешь до полуночи? Тебе бы жениться, ребеночка родить. Ты классный, заслуживаешь счастья. Аленка расплывается в широкой улыбке. — Ребеночек! — щебечет радостно маленькая блондинка. — Я подумаю. Прощаюсь с двумя любимыми дамами Игоря Бесовского. Остаюсь один. Тру гудящие виски ладонями. Если в бизнесе я процветаю, то в личной жизни все грустно. За спиной два неудачных брака. Оба раза женился на девчонках, выбранных отцом ради объединения бизнеса. Обе принцессы, что мне достались, были чалдфри После вкуса двух неудачных браков начисто убило желание жениться. Статус завидного холостяка меня устраивает. Мрак — это не для меня. Иногда с завистью поглядываю на семьи с детьми, на влюбленные парочки. Одергиваю себя. Мне всего тридцать два. Успею. Перед глазами всплывает Аленка, Мария, изумрудные, как озера Швейцарии, глаза. Их образы вытесняет она. Та самая, о которой запрещаю себе думать. Та, что отвергла, предала нашу любовь. Растоптала надежды. Обвинила во всех смертных грехах. Яра. Сердце пропускает удар. Я умер ровно в тот день, когда расстался с ней. После Яры меня ждала пустота длиной в девять лет. Полная равнодушия к другим женщинам. Красивым, чужим, безумно раздражающим. Смотрю в окно. Там солнце садится за горизонт. Его последние угасающие лучи скользят по верхушкам деревьев. Воспоминания уносят в далекое прошлое.